Глава 22. Дракончиков остановили у входа в пещеру беды. Положив голову на узкий подоконник, меднокрылая небесная смотрела в небо. Обернувшись, она мрачно взглянула на королеву. Портрета пурпур на стене больше не было, а на полу тлела кучка золы. Королева бросила взгляд на пустую стену, и из ноздрей ее вырвался дым. «Вон отсюда!» «Это моя комната!» — возразила беда. — Я здесь, королева, и мне решать. Делай, как сказано, отправляйся спать на арену. И если кто-нибудь еще вздумает распевать песни, выжги ему язык. Яростно хлестнув хвостом по полу, беда выскочила в коридор. Их величество чудом успели отскочить, утратив на мгновение всякое величие глин заметил как некоторые стражники с ухмылкой переглянулись обдав дракончиков волной жара меднокрылая устремилась в туннель едва удостоив их взглядом глин с тревогой посмотрел вслед сердится на него за что сюда королева пурпур втолкнула звездокрыла в пещеру Он неловко перелез через бассейн с водой, намочив задние лапы. Цунами оттолкнуло стражников и легко перепрыгнула сама. За ней последовал глин. «Рады, небось, что испортили мой праздник!» — прошипела Пурпур -пур с порога. «Больше вам это не удастся!» «Почему ты не убьешь их?» — впервые подала голос огонь. Огромная, куда крупнее своей союзницы, дракониха почти упиралась головой в потолок туннеля, а лапы у нее были вдвое толще, чем у глина. Она не носила ни золотой кольчуги, ни драгоценностей. Пролитая кровь многочисленных жертв навсегда окрасила ее когти и зубы в красный цвет, а на левом боку под крылом виднелся длинный рваный шрам. Глаза, лишенные белков, чернели зловещими провалами. «Так просто неинтересно!» — усмехнулась Пурпур. -пур. «Пускай дерутся! Завтра мой день яйца! Будем развлекаться с утра до вечера!» Глин уже ненавидел слово «развлекаться». Огонь свирепым взглядом отогнала стражников дальше по коридору и тихо прошипела. — Если они те самые, о ком говорится в пророчестве, то лучший способ не дать ему осуществиться — убить всех. — Возможно, — согласилась Пурпур, -пур, поигрывая раздвоенным языком. Судя по взгляду брошенному на звездокрыло, ей не терпелось увидеть ночного дракона в бою. — Только ты уже пробовала и сильно это помогло, все знают о том разбитом яйце небесных, да и обо всех остальных. Что бы это значило? Глин уши, от удара хвоста дрогнул каменный пол. — Еще как помогло! — прорычала песчаная дракониха. «Теперь у них нет небесного, только четверо, а в пророчестве говорится о пятерых». Глин переглянулся с цунами. «Значит, Пурпур -пур промолчала об ореоле». «Понятно, не хочет расставаться с драгоценным экспонатом своей коллекции». «Тем не менее, как ты сама слышала», — усмехнулась Пурпур, -пур, — Наши невежественные подданные продолжают завывать о драконятах, которые станут судьбой и спасут мир. В них верят, сколько бы ни говорилось о разбитых яйцах, и если убить тайно, толку не будет. Даже если повесить их на стенах дворца, Никто не поверит, что это те самые. Когти мира подсунут других, и все начнется заново. Огонь обнажила зубы в яростном оскале. «Миру не требуется никаких пророчеств. Достаточно всем признать меня» и война закончится хоть завтра. «Не все драконы столь мудры, как твои союзники небесные», — самодовольно выпрямилась Пурпур. «Но послушай, если драконят убьют на арене, это увидят все, каждый убедится, что они слабы и потеряет». Веру в пророчество. Все будет кончено. Это надежнее, чем избавиться от них потихоньку. Она хитро взглянула на песчаную великаншу. Согласна. А если их не убьют? Нахмурилась огонь. Убьют. Но на крайний случай можно и подстраховаться. Цунами громко фыркнула Я, конечно, извиняюсь, но не могли бы вы обсудить свои грандиозные планы где-нибудь подальше? Казалось, два огненных королевских взгляда из пепелят морского дракончика на месте, но голова цунами осталась гордо поднятой. Пурпур полезла в мешочек, подвешенный под крылом, достала пригоршню округлых черных камней и рассыпала вдоль порога. Дохнула огнем, и камни вспыхнули жарким пламенем. Драконята оказались по ту сторону огненной стены. — Спокойной ночи и до встречи на арене! — прошипела королева. — Думала поиграть с вами подольше, но, похоже, завтра вечером все закончится. — Не везет мне с развлечениями! — вздохнула она. Когда тяжелые шаги двух королев затихли в коридоре, Глин обернулся к друзьям и тут же ойкнул от неожиданности, оказавшись в крепких объятиях цунами. — Как я рада, что ты живой! — воскликнула она, сплетаясь с ним хвостом и хлопая по спине крыльями. — Дурачок ты наш! — Ага, — виновато потупился он. — Но я еще больше рад, что вы живы. Он притянул к себе звездокрыла, и они обнялись все вместе. Ощущая голову ночного дракончика у себя на плече, Глин снова подумал, что пускать его на арену никак нельзя. — Надо подумать, как выбираться отсюда, — сказал он твердо. — Сначала мы тебя отмоем, — фыркнула цунами, отодвигая в сторону звездокрыла и отстраняясь сама. — В воду, живо! — Да ладно, — отмахнулся Глин. — Мне закончить не удалось. Мощным пинком цунами опрокинуло его в бассейн. Он вынырнул, чихая и отплевываясь. На дне можно было стоять, если вытянуть шею. От пылающих рядом камней ледяная вода уже нагревалась. — Ну вот, — с удовлетворением заметила цунами. — Теперь куда лучше. Она перегнулась через край и стала оттирать грязь и кровь с его спины. Глин не сопротивлялся. Он знал, что с цунами лучше не спорить. — А здорово ты придумала с песней! — подал голос звездокрыл. — Даже удивительно, как тебе удалось подобрать мелодию, не имея никакого музыкального слуха! Цунами удивленно моргнула. — Я ничего не подбирала. — Думала ты? — Это я придумал! — скромно сказал Глин, бросая на пол обрывок витой проволоки. Звездокрыл поднял его и стал с интересом рассматривать. «Как же тебе удалось ее разорвать?» цунами с уважением покачала головой. «Мне помогли», — признался Глин. «Та самая небесная, что была в этой комнате. Ее зовут Беда. Она может прожечь что угодно. Задело случайно, вот и...» Звездокрыл задумчиво ощупывал зажимы на своих крыльях. цунами мрачно скривилась. «Настоящий маньяк-убийца. Видели, что она сотворилась с тем песчаным?» «Отродье кречет. Чего же вы хотите?» «Да», — вздохнул Звездокрыл. «Теперь понятно, почему она нас терпеть не могла. Когти мира, небось, рассчитывали, что после своей потери она охотнее займется воспитанием. А вышло наоборот. Мы ее только злили, напоминая о потерянных детях». Глин поежился. Такое объяснение ему в голову не приходило. «Беда не такая уж психопатка», — заметил он когда не дерется, очень даже милая. Принесла мне грязь для раны вообще... А еще нашла солнышко. — Солнышко? Где она? — вскинулся звездокрыл. — Беда может помочь? — спросила цунами. — Не знаю, захочет ли. Земляной дракончик развел крыльями, расплескивая воду. — После суда мы не говорили. Боюсь, она на меня сердится. — Да не сержусь я! — Беда просунула голову сквозь огонь, глядя на глина. Цунами с шипением отскочило в угол. Звездокрыл скорчился и замер, испуганно тараща глаза. «Вот и славно!» — улыбнулся глин в ответ, хотя его грызло беспокойство, особенно за цунами. Наверняка ведь беда слышала, как ее тут обзывали. «Ты где пропадала?» «Не хотела, чтобы и тебе из-за меня досталось», — буркнула она, взмахивая крыльями. Пламя вокруг взметнулось еще выше. «Заходи давай!» — поморщился Глин. «Не пугай драконов!» Он спрятал голову в воду, и беда перемахнула через бассейн. Цунами с звездокрылом прижались к окну, не решаясь пошевелиться. Земляной дракончик вылез из воды и расправил крылья перед бедой, чтобы просушить. Она села, обвившись хвостом, мрачно кивнула не обращая внимания на остальных боялась что пурпур бьет тебя как ястреба. она запретила нам разговаривать если узнает сделает с тобой что нибудь мне назло цунами взглянула на глина как то странно ты поможешь нам бежать спросил он беду помогла бы кивнула она и пускай злться сколько хочет только как провести вас через этот огонь может залить его водой Робко предложил звездокрыл, сжимаясь под взглядом беды. Она покачала головой. — Нет, камни должны сами догореть. Их не затушишь. — А солнышко? — спросил Глин. — Надо ее освободить, пока огонь не забрала. Синие горящие глаза беды сердито прищурились. — Только про солнышко ваше и слышу. — Да кому она нужна? — Всем! — хором ответили драконята. Беда сердито дернула хвостом. Глин задумался, почему солнышко так ее раздражает? «Понимаешь, беда, — начала цунами, — солнышко, она, ну, как сестра для нас, для нас всех!» Она обвела лапой друзей. Звездокрыл кивнул, глядя в пол. «Вспомни о своем маленьком брате. Разве ты не спасла бы его, если б могла?» Взгляд беды немного смягчился. «Сестра?» «Да, понимаю». «Ладно, так и быть, помогу». «Где она?» — спросил Звездокрыл. «Здорово». «В клетке сидит, вроде птичий на стене в зале для перов. Сейчас там народу полно, а завтра, когда все пойдут на бои, я ее вытащу». «О, спасибо большое!» Ночной дракончик бросился было обниматься, но вовремя спохватился. «А как быть с этими двумя?» — хмыкнула цунами. «Я-то на арене не оплошаю» а их туда пускать никак нельзя. — Я тоже справлюсь, — возмутился Глин. — Не первый раз. Цунами ехидно прищурилось. — И как же ты справился, интересно? Не припомни я что-то у тебя тайного яда в когтях. — Да все проще простого, — воскликнул Звездокрыл. — На арене? — усмехнулась цунами. — Нет, здесь. Я знаю, как выбраться отсюда.